Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка. Привязанный к щиту, чтобы не упал, прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был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 Призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, А там, где отнят у мальчишки он. За тридевять земель в горах Урала Твой мальчик спит. Испытанный судьбой я верю, Мы во что бы то ни стало В конце концов увидимся с тобой. Но если нет, когда наступит дата ему, как мне идти в такие дни вслед за отцом по праву, как солдата. Прощаясь с ним, меня ты помяни».